Морис Кириу, ревностный ресторатор, и Бувуа опустились в жаркую кулинарную дискуссию, совершенно оттеснив Дюпена, обсуждая сравнительные достоинства тарелки даров моря и филе морского петуха. «Вам непременно надо отведать дары моря, серого петушка. Это самый вкусный моллюск во всей Британии. Такого в Париже не увидишь. Прекрасное блюдо». Дюпену и самому нравились серые петушки. Он мог бы сказать, что в своей любимой парижской пивной «Лютеция» регулярно ел серых петушков, причем очень свежих, предпочитая их розовым петушкам, потому что серые воплощали собой вкус всей Атлантики. С тех пор, как он поселился в Британии, Дюпен каждый сезон ел петушков. Но он не стал ничего говорить, Пришлось смириться со снисходительными улыбками бритонцев. Что вы, бедняги, там видите в своем Париже? Питаетесь всякими отходами и платите огромные деньги за протухших моллюсков? Это очень любезно с вашей стороны. Вот увидите, для вас это будет очень приятным открытием. Здесь все на высшем уровне. Господин Бува, вы, как я знаю, во вторник виделись с Пьером Луи Пенеком. Боже мой, да, виделся. Он был полон жизни. У меня это просто не укладывается в голове. Мы обсуждали с ним новую брошюру. Брошюру о колонии художников и об отеле? Именно так. Мы давно уже говорили о новом дополненном издании. В первом издании все было изложено очень сжато. Да и вышло оно 20 лет назад. Сейчас о жизни художников в Понтавене известно намного больше. Вы понимаете, это же скандал. О них обо всех забыли. Если не считать Гогена и, может быть, Эмиля Бернара. Только двадцать лет назад были буквально открыты другие художники. Среди них есть поразительные таланты. Мы здесь, в Понтавене, провели целое исследование на эту тему. Кто из них и где жил, кто с кем работал, кто где ел?» Бувуа хитро улыбнулся и добавил. «У кого с кем были романы в этой наивной и целомудренной стране? Что здесь только не происходило! Если покопаться во всех этих историях...» Он осекся, вспомнив о деле... Так вот, я принес Кьеру Луи новый текст. Он, кроме того, хотел посмотреть фотографии. Вы знаете, у него была небольшая, но удивительная коллекция фотографий. Она досталась ему от бабушки Марижанны. Пару фотографий она даже сделала сама. Фотографии отеля, сделанные во время колонии художников? Да, в коллекции около сотни снимков. Среди них есть просто потрясающие экземпляры. На них представлены все великие... Дюпен достал свой верный блокнот и что-то в нем записал. — Где он их хранил? — В отеле. В маленькой комнатке рядом со своим номером. Там же хранилась пара копий, которые он не мог повесить в ресторане после ремонта. Однажды он мне их показал. — Вы не могли бы показать мне текст? Бувуа немного смутился. — Мой текст брошюры? — Да. — Конечно, конечно, вы его получите. — Пенек торопился. — С брошюрой? «С брошюрой. Если он чего-то хотел, то всегда торопился. Вы сотрудничали с ним во многих вещах, не только в том, что касалось этой брошюры, если меня правильно информировали». Бувуа откинулся на спинку стула и перевел дух. Кажется, вопрос Дюпена его обрадовал. «Вы просто обязаны больше узнать о моей работе, господин комиссар. Иначе вы рискуете неправильно понять и оценить многие вещи». Если позволите, я расскажу, естественно, очень коротко. Буду рад вас послушать. Не хвастаясь, должен сказать, что музей под моим руководством добился прямо-таки поразительных успехов. Я возглавил его в 1985 году. Именно я устроил в нем постоянно действующую выставку и упорядочил каталог картин, не говоря уже о значительных закупках новых полотен. Сейчас в музее больше тысячи картин. Вдумайтесь, тысячи! И пусть даже мы не можем выставить их все, Министерство культуры в 2002 году объявило нас музеем государственного значения. А это несомненное признание моей работы, моих заслуг. С самого начала моей деятельности я ощутил поддержку и заботу со стороны Пьера Луи. Он был членом всех организованных и учрежденных мной объединений в Ассоциации друзей музея Понтавена. Одно время он был даже вице-президентом этой ассоциации. Появился Морис Кириу с блюдом даров моря, бутылкой белого сансерского вина и бутылкой минеральной воды Бадуа. Дюпен мысленно нашел такой обед, несколько расточительным. Ресторатор красиво расставил блюда и бутылки на столе. Пауза затягивалась. — Вы остановились на объединениях? — Да, как я уже сказал, несмотря на свою занятость делами отеля... Господин Пенек находил время и уделял внимание ассоциациям Понтавена, и, в частности, музею. Прежде всего, я должен, конечно, упомянуть, что вплоть до прошлого года он являлся председателем общества бритонский меценат», общества, объединяющего всех меценатов нашего музея. Надо сказать, что у нас много выдающихся меценатов. Без них мы никогда не смогли бы добиться того, что нам удалось сделать». Хотя, естественно, нас поддерживают также городские власти, община, департамент и даже региональный парламент. На средства ассоциации Меценат мы смогли переоборудовать в музей заднюю часть отеля Жюли и заключить договор с архитектурным бюро Конкорно о возведении пристройки к отелю. Возможно, вы об этом уже знаете. Да, это мне известно. Все наши блистательные приобретения были сделаны таким же образом. Ну, вы наверняка слышали об этом. Бува пытливо посмотрел в глаза Дюпену. «Я бы хотел узнать, какие взносы и на что конкретно делал лично Пьер-Луи Пенек», — произнес вместо ответа Дюпен. Его уже начало раздражать самовосхваление Бувуа. По лицу Бувуа скользнула тень разочарования. Суммы были разными. Иногда речь шла об очень небольших взносах, например, на выставочные плакаты. Иногда суммы были и большими. Вы не могли бы сказать, насколько большими? Речь, собственно, может идти о двух пожертвованиях. Например, три тысячи евро на организацию радиорекламы нашей выставки. Мы будем... Насколько велика была вторая сумма? Ну, она была существенно больше. Речь шла о деньгах для музея. Нам нужны были новые кондиционеры для выставочных залов. Понимаете, мы не могли без них выставлять самые ценные картины. «Что значит существенно больше?» — Дюпен начал терять терпение. «Восемьдесят тысяч евро». «Восемьдесят тысяч евро?» «Современные кондиционеры и их установка стоят очень дорого. Требовалось даже кое-что перестроить. Недостающие деньги нам великодушно выделила фирма «Армур Люкс». Вы, наверное, знаете эту бритонскую текстильную фирму с их фирменными полосатыми джемперами. Естественно, Дюпен знал эту фирму, ее знала вся Франция». Первый Пенек был знаком с владельцем «Армур-Люк» и помог в получении средств от этой фирмы. Она заплатила недостающую для выполнения реконструкции сумму. Вероятно, это была еще большая сумма. Вы можете сказать, какие суммы в последние годы или даже десятилетие тратил Пенек? Я имею в виду только траты на музей. — О, это трудно сказать, надо подумать, — Бува почесал нос и задумался, — Эта тема была ему явно неприятна. Вероятно, за последние 15 лет он пожертвовал в общей сложности триста тысяч евро. Наше художественное объединение как раз и существует в 15 лет. Собственно, до этого существовало еще одно объединение, но им из рук вон плохо руководили. «Господин Обер, вы сказали триста тысяч евро?» «Ну, я не могу назвать точную сумму, это приблизительная цифра». — Но это вполне ощутимые пожертвования. — В сумме — да. Все отдельные пожертвования складываются, но 80 тысяч евро — это, если мне не изменяет память, было самое большое единовременное пожертвование. — А на какие цели были израсходованы другие взносы? — О, на все расходы у нас есть очень подробная документация. Можете посмотреть сами, если заглянете в нашу бухгалтерию. В тоне БВА прозвучало легкое негодование — Я хочу знать, на какие проекты пошли эти деньги. На ремонт отеля «Жюли», перестройку этого здания под музей. Если бы вы знали, сколько стоит переоборудование и ремонт старинных домов, одни только новые полы в трех помещениях, теплоизоляция, шумоизоляция, я мог бы... Мне думается, смерть Пьера луи Луипенека станет тяжелым ударом для общества любителей живописи. «Вас наверняка не так много поклонников, готовых столь щедро вас поддерживать». «Да, это действительно так, их немного. Однако, с другой стороны, нам не на что жаловаться. Мы можем обратиться за помощью к ряду региональных предприятий, а не только к частным лицам. Но вы правы, это большая потеря для нашего общества. Пьер Луи Пенек был очень щедрым человеком. Я уверен, что господин Пенек и после своей смерти будет поддерживать вас». Дюпен понимал, что довольно неуклюже сформулировал свою мысль, но его очень интересовало, знал ли бу о возможном изменении завещания Пенека. Он не мог задать этот вопрос прямо, и поэтому такая формулировка была как раз очень кстати. «Вы хотите сказать, господин комиссар, что он упомянул нас в своем завещании?» Дюпен не предполагал, что бу окажется способным на такую прямоту. — Да, по сути, я имел в виду именно это. — Об этом, господин комиссар, мне ничего не известно. Сам господин Пенек ничего мне об этом не говорил ни разу. Мы никогда с ним об этом не говорили. Раздалась причудливая мелодия мобильного телефона. Бувуа порылся в кармане своего просторного пиджака. «Алло — Алло? Он заговорщически подмигнул Дюпену. — А, я понял. Поезжайте. Некоторое время Бувуа внимательно слушал своего телефонного собеседника, потом внезапно заговорил довольно резким тоном. «Нет, мне так не кажется. Абсолютно не кажется. Я не стану этого говорить. До свидания». Он нажал кнопку отбоя и, как ни в чем не бывало, продолжил. «Это было бы, конечно, большой удачей, если можно так говорить в этой ситуации. Однако для нашего дела это было бы очень большой удачей. Но я об этом ничего не знаю». — Ничего не знаю о содержании его завещания. Он несколько раз моргнул. — Поэтому я на это не надеюсь, хотя и ничего не знаю. Бувуа мастерски разыграл эту карту. Хотя кто знает, — подумал Дюпен, — может быть, он говорит правду. — Что еще вы можете о нем сказать? Бувуа изобразил искреннее недоумение. — Я хочу сказать, не заметили ли вы чего-то необычного в поведении господина Пенека, — Во время вашей встречи во вторник. — Может быть, он выглядел не так, как всегда. В таком деле любая мелочь может оказаться важной. — Нет. — Ответ последовал без задержки. — Может быть, он неважно выглядел, может быть, ему не здоровилось. — Не здоровилось? — Да. — Нет, я хочу сказать, что не заметил в его облике ничего особенного. Но вы же понимаете, что он был очень стар. Он сильно сдал за последние два года... Однако рассудок его оставался ясным, и мыслил он очень здраво. «Вы имеете в виду что-то определенное?» Дюпен не рассчитывал на иной ответ. «Вы знакомы со сводным братом Пьера Луи Пенека?» «С Андре Пенеком?» «Нет, не знаком. Я знаю только, что он существует. Бывал он здесь очень редко. Я сам живу в Понтавене 30 лет, переехал сюда из Лариента, и поэтому не знаю всей истории. Когда я приехал в Понтавен, Андре Пенек уже покинул Финистер. Я знаю только, что у братьев были не безоблачные отношения, что-то очень личное, как мне кажется. Вы знаете, как он относился к своему сыну? Об этом я тоже не могу судить. Видите ли, Пьер Луи Пенек был очень сдержанным человеком, порядочным, с твердыми принципами. Он никогда не рассказывал о своих отношениях с людьми, если эти отношения были плохими, а его отношениях с сыном... — Люди говорили много, как это всегда бывает в деревнях. — Да? — И что же говорили люди? — Не стоит обращать внимание на сплетни. — Я не собираюсь обращать на них внимание, Но мне было бы очень полезно знать, что о них говорили. — Разве не так? В глазах Бува вдруг мелькнуло веселое одобрение. — Говорили, что он был несчастлив из-за своего сына. — Вот как? — На самом деле я могу себе представить, что... Ах, знаете, ясно было одно, и ясно сразу, при первом взгляде, это то, что в луаке Пенеки не было ни грана достоинств семейства Пенеков. Он не стремился ни к чему великому, не хотел творить великое. Оказывается, достойные черты наследуют не каждое следующее поколение. И вы говорите, что это было ясно всем? О, да, это было ясно и понятно всем, у кого есть глаза. Это очень печально. Но в деревне все с этим примирились, в том числе и я. — Здесь, в деревне? — Да, деревня — это очень узкое сообщество. Но ну, вам этого не понять. Не надо думать о тех немногих летних неделях, когда здесь полно чужих, незнакомых людей. Подумайте об остальных временах года. Мы остаемся наедине с собой. Мы все здесь против воли, очень близки друг к другу. Все очень многое знают друг о друге. Это накладывает на жизнь свой неизгладимый отпечаток. Он ссорился с сыном. У них были какие-то разногласия, конфликты. О, нет, такого между ними никогда не было. Никогда, насколько я знаю. Бывуа досадливо поморщился. Люди много говорили о его сыне. Раньше — да, но постепенно сплетни стихли, мнение устоялось. Какое мнение? — что он не настоящий Пеннек. Он знал, что о нем говорят земляки? Косвенно, конечно, он это чувствовал. У него разваливалось все, за что бы он ни брался. Но почему тогда Пьер Луи Пеннек завещал отель ему? Он это сделал? В самом деле? Вы этого не допускали? Нет, конечно, допускал. Более того, я был в этом уверен. На лице Бувуа отразилось нечто вроде ужаса. Думаю, иной возможности у старика Пенека, собственно говоря, и не было. Пьер Луи Пенек никогда, ни в какой ситуации не пошел бы на скандал. А это был бы жуткий скандал. Жуткий во всех отношениях. Я имею в виду, если бы он завещал отель кому-то другому. А Кто еще мог бы, по-вашему, руководить отелем? Никто. Вот что я скажу. Отель «Централь» носит одну фамилию, и эта фамилия Пенек. Для Пьера Луи семья, традиции были святыми понятиями. Хозяин централь, не Нипенек — это было бы просто немыслимо. Пьер Луи Пенек был очень умным человеком. Он привлек к руководству мадам Мендю, которой было предназначено стать преемницей мадам Лажу в управлении отелем, естественно, под руководством сына Пьера Луи и в его духе. Бувуа явно чувствовал себя не в своей тарелке и очень хотел сменить тему. «Все это очень сложно». «Да, это очень сложно, господин комиссар, и не обо всем можно говорить. Думаю, что я и так уже слишком много сказал вам. У вас были какие-то еще совместные проекты? Я имею в виду ваши с Пьером Луи Пенеком проекты. Мы обсуждали очень многие вещи, когда встречались, но в последние годы не говорили ни о чем конкретном. Я хочу сказать, что никаких конкретных общих планов у нас с ним не было, если не считать маленькой фотовыставки». Да, вот об этом мы подумывали всерьез. Речь шла о тех фотографиях, о которых я вам рассказывал. Пенек очень хотел их выставить. Вы говорили об этом во вторник? Да, коротко коснулись и этого. Я сказал ему о выставке, но он не стал углубляться в эту тему. Во вторник речь шла о брошюре, это казалось ему очень важным. Кроме того, мы говорили о будущем ремонте музея. Вы договорились с Пенеком о следующей встрече? — Да, мы должны были встретиться вечером, в понедельник. Мы всегда договаривались незадолго до встречи. — И он не показался вам каким-то другим, не таким, как обычно? — Нет, он, как всегда, был полон энергии и нетерпения. Честно говоря, Дюпен не знал, как вести беседу дальше. Правда, узнал он уже довольно много. Бувуа казался ему комическим персонажем, тщательно играющим какую-то свою роль — Но самым главным было другое. Что-то начало грызть Дюпена изнутри. Это неотчетливое ощущение преследовало его с утра, и с каждым часом становилось все сильнее, особенно теперь, после разговора с Бувуа. Он не знал, в чем суть дела, но это чувство сильно его донимало и тревожило. Тем временем с морским петухом было покончено. Блюдо было действительно изысканным и очень вкусным. Дюпен ел с большим удовольствием, Самым пикантным был горьковатый, но очень нежный вкус плотного белого мяса. Горчинка оставалась после искусной разделки, — подумалось Дюпену. Они с Бувуа выпили по второму стакану Сансерского, хотя Дюпен не хотел много пить. «Так, теперь нам надо обсудить с Марисом десерт», — заговорил Бувуа после недолгой паузы. «О, десерт уже без меня. Все было на самом деле просто превосходно». но, к сожалению, у меня еще очень много дел. — Вы упускаете большое удовольствие, господин комиссар. — В этом я абсолютно уверен, но мне действительно пора идти. — Но вы, естественно, оставайтесь и наслаждайтесь десертом. — Хорошо, если вы мне приказываете. Бувуа от души искренне рассмеялся. Ну, — Но значит, я остаюсь. Мы, пенсионеры, заслужили отдых. — Я благодарю вас, господин Бувуа. Вы очень мне помогли. Дюпен был страшно рад отделаться, наконец, от Бууа. — Надеюсь, в расследовании вам будет сопутствовать успех. — Спасибо, до свидания. Дюпен встал, пожал руку господину Бууа и уже сделал два шага, когда вдруг вспомнил, что забыл расплатиться. Он обернулся и увидел приветливую улыбку на лице Бува. Я с радостью расплачусь, господин комиссар, ведь вы мой гость. Нет, — Нет-нет, я не могу принять такую любезность, я... — Тем не менее, я настаиваю. «Ну, хорошо. Еще раз спасибо вам за все, господин Буа. Рад был помочь. До свидания. Хорошего вам дня». Дюпен быстрым шагом покинул ресторан. Было половина четвертого. Сейчас Пенеки находится у мадам Дадени. Дюпен хотел еще раз поговорить с супругами. У нотариуса они наверняка пробудут недолго, и комиссар решил навестить их дома ближе к вечеру. у него еще оставалось время позвонить в пару мест, и Дюпен решил пойти к своей заветной скамье, чтобы посидеть и подумать, тем более что идти было недалеко, снова здесь было совершенно безлюдно. Подойдя к скамье, Дюпен остановился у самой воды и принялся смотреть на быстрину. Среди камней резвились две форели. Если на минуту забыть о том, что находишься в паре метров от Атлантики, то можно было подумать, что ты сейчас в маленькой деревеньке, откуда родом был отец Дюпена, на другом конце Франции, у самого подножия гор Юры. Ему и раньше не раз приходила в голову эта мысль. Ду была такой же маленькой речушкой там, как здесь Авен. Атмосфера в городке была абсолютно такой же, непостижимо похожей. Его отец Гаспар Дюпен очень любил тот маленький городок, хотя и жил в Париже, и был женат на Анне, Дочери состоятельных парижских буржуа, парижанки до мозга костей, до сих пор готовы скорее умереть, чем покинуть Париж. В семнадцать лет Гаспар уехал из своей деревни, где проживала сотни душ обоего пола, и поселился в Париже, где поступил на службу в полицию. Он быстро выдвинулся, дослужившись до чина старшего комиссара. Дюпан плохо его помнил. Отец умер от инфаркта в 41 год, когда Жоржу было всего 6. но он хорошо помнил, как они с отцом ловили форель в речке Ду. Дюпен понял, что сильно расчувствовался и отвлекся. Сунув руку в карман, он достал телефон, и Реваль ответил сразу. — Господин комиссар, я только что отобедал с Бувоа. — И что? — Пока ничего определенного сказать не могу. — Очень забавный старый хрыч, как мне кажется, но небезопасный. Вот что я хотел вам сообщить. Супруги Пенек хотят поговорить с вами. Они звонили незадолго до полудня и потребовали встречи с вами. Побывал здесь и мэр Вена, господин Гойяр. Вам, кроме того, пытался дозвониться префект. Говорил, что это срочно. Что вы имеете в виду, говоря «небезопасный»? Я, Я очень плохо вас слышу. У вас очень шумно. Вы опять сидите у реки? Дюпен вместо ответа еще раз громче повторил вопрос. Риваль задумался. «Сам не знаю», — произнес он наконец. Дюпен нервно провел ладонью по волосам. Он понимал, что, учитывая, каким тоном произнес Реваль эту фразу, не было никакого смысла переспрашивать. Он и сам испытывал непонятную тревогу. Каждый раз, когда им приходилось сталкиваться с трудным случаем, возникали такие загадочные фразы, Объяснить, которые было невозможно. Дюпен не мог отрицать, что они непроизвольно оказывали на психику какое-то сверхъестественное действие. Как дела у вас с Кадегом? Мы работаем с телефонным списком с исходящими и входящими звонками номера отеля. Мы распределили все звонки по направлениям, расстояниям и регионам. Две трети были в Понтовен и регион, в регионе большая часть звонков в Кемпер и Брест. Много частных звонков в Париж. Вероятно, это звонки гостей. В Централе большинство постояльцев парижане. Есть и еще несколько звонков в Париж, три звонка в Министерство туризма, три звонка в компанию, производящую кухонное оборудование, два звонка в Музей Урсе. В Министерство туризма и в Музей Урсе? Да. Что это за звонки? Пока мы этого не знаем. Постарайтесь выяснить. Мне хотелось бы знать, кто звонил туда из отеля и зачем. Дюпен хорошо знал музей Урсе. Одна из его подруг долгое время там работала. Теперь она жила в Арле. Когда-то он любил бывать в том музее. Когда звонили в музей? Оба раза во вторник утром. Первый звонок в половине девятого, второй — около половины двенадцатого. Хорошо, я скоро приеду в отель, но сначала мне надо навестить Пенеков. Реглас не сообщил ничего нового по поводу взлома? — Ну, пока он ничего не обнаружил. Во всяком случае, в помещении нет никаких следов. Реглас считает, что, возможно, это была злая шутка или отвлекающий маневр. — Чушь какая-то! — Кто-нибудь был сегодня в ресторане? — Нет, ключей есть только у меня и у Кадега, ну и, естественно, у вас. Возникла пауза. Реваль уже привык к тому, что Дюпен мог отключиться, не попрощавшись. когда считал, что разговор окончен. «Вы еще здесь, господин комиссар?» Дюпен ответил не сразу. «Я хочу еще раз осмотреть ресторан». Дюпен очень решительно произнес эту фразу, хотя обращался скорее к себе, нежели к Ривалю. «Что я должен делать?» Снова повисла долгая пауза, и прежде чем Ревалю успел еще раз осведомиться, здесь ли комиссар, он действительно отключился. «Да, прошу вас». Дверь открыла мадам Пенек. Она стояла на пороге с каким-то укором, глядя в глаза Дюпену. Он вдруг понял, что у него нет никакого плана разговора. Не мог же он прямо с порога спросить, как прошло вскрытие завещания. «Инспектор Риваль сказал мне, что вы выразили желание поговорить со мной». Мадам Пенек взяла себя в руки. «Да, конечно, мы очень этого хотим». Правда, муж только что прилег, он устал и неважно себя чувствует. Я сейчас его позову, подождите, пожалуйста, в салоне. Это было уже знакомо Дюпену. Через пару минут на лестнице появился Луак Пенек. «Господин комиссар, как хорошо, что вы пришли!» Пенек на самом деле выглядел ужасно. Он осунулся, глаза покраснели. Нисколько в этом не сомневаюсь. Пенек бросил взгляд на жену. Естественно, в первую очередь мы хотим знать, как продвигается расследование. Намечается ли прогресс? Вы что-нибудь прояснили относительно ночного взлома? Расследование продвигается, могу вас в этом уверить, господин Пенек. Но пока, к сожалению, полной картины преступления мы себе не представляем. Расследование поэтому немного затягивается. Чем больше мы узнаем, тем более сложным представляется это дело. Дюпен сделал паузу. Что же касается разбитого окна и взлома, то по этому поводу мы пока ничего сказать не можем. — Да, могу себе представить ваше положение. Теперь на вас свалилось еще и это. Пенек тщетно попытался улыбнуться. — Что делать? Такова наша работа. — Да, и еще одно, — чуть сдавленным голосом произнесла мадам Пенек. — Как продвигается ваша работа в отеле? — Мы имеем в виду оцепление, опечатанные двери и все такое. Вы, конечно, понимаете, что для нас это страшное неудобство. Начинается пик туристического сезона. Мой муж теперь отвечает в отеле за все, она едва заметно пожала плечами. То есть я хочу сказать, что вы со своей стороны должны понять, что он хочет адекватно исполнять обязанности, возложенные на него этим страшным поворотом судьбы. Естественно, мадам Пеннек, я очень хорошо вас понимаю». Если вы мне подробно расскажете, что именно вы имеете в виду, то, вероятно, я смогу вам чем-то помочь. Когда нормализуется обстановка в отеле? Мы не можем в разгар сезона обходиться в отеле без ресторана. Гости с полным правом хотят отведать кухню централя. кроме того, гости и завтракают в ресторане. Все дело только в наших постояльцах. Вы хотите знать, когда мы закончим осмотр места преступления? Дюпену были до тошноты знакомы подобные претензии, вечно одно и то же. — Трудно сказать, — продолжил он, — расследование убийств иногда затягивается, и не по нашей вине. Катрин Пенек, видимо, хотела что-то сказать, но передумала, дав Дюпену возможность говорить дальше. — Скажите, завещание вашего отца и вашего свекра, мадам Пенек, соответствовало вашим ожиданиям?